Глава двадцать восьмая. Выход в свет. В понедельник вечером королева сидела у Анны в гостиной и беседовала со Спиги о металлоломе. Наверху одевалась Сиана, собираясь в рабочий клуб, а королева пришла посидеть с внуками. Спиги разоделся в пух и прах. Новая белая рубашка, галстук с лошадиными головами, черные кремпленовые брюки на широком кожаном ремне с пряжкой в виде львиной головы. На ковбойские сапоги поставлены новые подмётки и набойки. Спиги уже вручил Ане красную пластмассовую розу в целлофановом фунтике. Сейчас роза чуть клонясь вправо стояла на приставном столике в стеклянной вазе Лалика. Примечание: Рене Лалик, годы жизни 1860-1945, французский художник, ювелир и дизайнер. Конец примечания. Спиги не пожалел сил на свой туалет. Пирочинным ножом выскреб грязь из-под ногтей, купил батарейку для бритвы, сходил к матери принять ванну, вымыл с ополаскивателем свои длинные до плеч волосы. Зашёл в аптеку, приобрёл флакон лосьона после бритья. Молодой турок щедро наплескал себе подмышками и в паху.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 В сырые холодные дома останутся лишь воспоминания. Корреспондент BBC по медицине и здравоохранению подтвердил, что снижение числа заболеваний, вызываемых сыростью, бронхит, воспаление лёгких, некоторые виды астмы принесёт национальной системе здравоохранения огромные средства. Затем пошёл прямой репортаж с Даунинг-стрит. Стоя на ступеньках своей резиденции, Джека Баркер размахивал документом,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 Она восхищалась чутьём, с которым Джэк выстраивал свой спектакль, его очевидным умением общаться с массами. В своё время королеве очень пригодился бы такой Джэк в отделе Букингемского дворца по связям с прессой. Ворота рухнули сразу и целиком, как на сцене. Прямо по ним, увлекает Джека за собой толпа хлынула на Даунинг-стрит к входу в дом номер 10. В небе вспыхнул фейерверк, осветив запрокинутые к небу лица людей, исполненные счастья и надежды. Вместе с согражданами и теми, кто стоял в толпе, и теми, кто сидел дома у телевизоров, королева Горечо надеялась, что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 Символ мужественности и справедливости. Конец примечания. Королева хотела бы сходить к Рождеством, где Зара с Питером играют в новую электронную игру Буря в пустыне, но потом раздумала. Ковбойские фильмы лучше смотреть в одиночестве, когда никто не мешает. Примечание. Операция Буре в пустыне 1990-1991 годы. Военная операция по освобождению Кувейта от вторгшейся иракской армии. Конец примечания. Вернувшись домой, Пётр и Зара увидели, что бабушка заснула, сидя в кресле. Они выключили телевизоры и тихонько, прикрыв дверь гостиной, отправились спать.